Анна проснулась с тем же чувством безнадежности, с каким встречала каждое утро. Она уже не помнила, когда ей в последний раз удавалось проспать ночь напролет. Теперь она проводила ночные часы в раздумьях, как ей детям выбраться из той ситуации, в которой они оказались по ее вине. Рядом мирно сопел Лукас. Иногда он ворочался во сне и накрывал ее рукой, и тогда она стискивала зубы, чтобы от отвращения не выскочить из кровати. Но зная, что за этим последует предпочитала терпеть. В последние дни ход событий словно ускорился. Его припадки стали повторяться чаще, и у нее появилось чувство, будто она застряла вместе с Лукасом внутри какой-то спирали, по которой они оба со все увеличивающейся скоростью катятся в бездну. Выбраться из нее суждено только кому-то одному. Кому? Она не знала, но существовать вместе в одном времени они уже не могли. Где-то она вычитала теорию, которая гласила, что рядом с нашей Землей имеется другая, параллельная, а там у каждого живого существа есть свой двойник, и если эти двойники встретятся, то тем самым мгновенно уничтожат друг друга. Вот так было и у них с Лукасом, только их взаимоуничтожение происходило медленнее и мучительнее. Уже несколько дней они не выходили из квартиры. Услышав голос Адриана из угла, где лежал его матрас, она осторожно встала. Нельзя, чтобы он разбудил Лукаса. Вместе с мальчиком она вышла на кухню и начала готовить завтрак. Лукас последнее время почти не ел и так исхудал, что одежда висела на нем, как на вешалке, но все равно требовал, чтобы она готовила еду три раза в день и в определенные часы накрывала на стол. Адриан капризничал и не хотел садиться в свой детский стульчик. Она в отчаянии шикала на него. Но его никак не удавалось успокоить, потому что и он плохо спал по ночам, а во сне, вероятно, видел кошмары. Он шумел все громче и громче, и Анна ничего не могла с ним поделать. Тут в спальне зашевелился Лукас, и одновременно Эмма громко стала звать ее, и у Анны упало сердце. Первым ее побуждением было спасаться бегством, но она знала, что это бесполезно. Надо было собираться с духом, чтобы по крайней мере уберечь детей. Oh the fuck is going on here? Что тут черт возьми происходит? Английский. На пороге возник Лукас все с тем же странным выражением в пустых, безумных и холодных глазах. Анна знала, что это их будущая погибель. Can't you get your children to shut the fuck up? Неужели ты черт возьми не можешь унять своих детей? Английский. Он произнес это не громогласно и угрожающе, а почти дружелюбно. Но подобного тона она страшилась больше всего. Я стараюсь как могу, по-шведски ответила она и сама услышала, что ее голос звучит как мышиный писк. Адриан в детском стульчике уже дошел до истерики, громко кричал и колотил по столу ложкой. Нет, кушать, нет, кушать, твердил он. Анна в отчаянии пыталась его успокоить, но он так разошелся, что уже не мог перестать. Ну не будем кушать, не хочешь и не надо. Можешь не кушать, уговаривала она ребенка, вытаскивая его из креслица. "He's gone and the bloody food", произнёс Лукас всё тем же спокойным голосом. "Сейчас же чтобы съел свою проклятую еду", английский. У Анны всё внутри заледенело. Адриан отчаянно брыкался, требуя, чтобы его спустили на пол, не желая снова садиться на стульчик, куда она пыталась его водворить. "Не хочу кушать, не хочу кушать!", кричал он во весь голос и Яна уже еле удерживала его на месте. С видом холодной решимости Лукас взял со стола кусок хлеба из тех, что Анна успела нарезать. Взяв одной рукой Адриана за голову и стиснув ее железной хваткой, он другой рукой начал запихивать хлеб ему в рот. Малыш отчаянно замахал ручонками, сначала сердито, затем в паническом страхе, потому что огромный кусок хлеба заполнил ему весь рот и не давал дышать. Анна сначала оцепенела, Затем в ней пробудился древний материнский инстинкт, и весь страх перед Лукасом исчез как не бывало. Единственное, о чем она сейчас думала надо защитить своего детеныша. В кровь хлынул адреналин. С первобытным рычанием она оторвала руку Лукаса от ребенка, быстро вынула хлеб изо рта Адриана, у которого уже по щекам ручьями текли слезы. Затем она обернулась, чтобы отразить нападение Лукаса. Все быстрее и быстрее кружилась спираль увлекая их обоих в бездну. Мельберг тоже встал утром с каким-то неприятным чувством, но по сугубо эгоистическим причинам. В течение ночи он несколько раз просыпался в липком поту, потому что ему снилось, как его самым бесцеремонным образом выгоняют со службы. Нельзя допустить, чтобы это произошло на самом деле. Должен же быть какой-то способ снять с себя ответственность за вчерашнее злосчастное происшествие. И в качестве первого шага к достижению этой цели нужно уволить Эрнста. Тут не может быть двух мнений. Мельберг признавался себе, что в последнее время слишком ослабил вожжи в отношении Лундгрена, а все потому, что в какой-то мере воспринимал его как родственную душу. Во всяком случае, с ним он чувствовал гораздо больше общего, чем с прочей шушерой в отделении. Но в отличие от самого Мельберга, Эрнст проявил катастрофическое отсутствие здравого смысла. И это его погубило. А ведь Мельберг действительно считал его поумнее. Со вздохом он спустил ноги с кровати и почесываясь взглянул на часы. Почти девять, Можно еще успеть на работу в последнюю минуту, но вчера пришлось задержаться до восьми, так как надо было тщательно обсудить все случившееся. Он уже начал оттачивать формулировки, которые употребит в докладе вышестоящему начальству. Там надо особенно следить, чтобы не наболтать лишнего. Сейчас главная задача минимизировать ущерб. Он вышел в гостиную и на секунду остановился, чтобы полюбоваться на Симона. Тот лежал на диване и храпел с разинутым ртом, свесив одну ногу за край. Одеяло свалилось на пол, и Мельберг с гордостью отметил, что передал сыну свои физические данные. Симон был не какой-нибудь там худосочный недомерок, а крепко сбитый юноша, так что если он поработает над собой, то наверняка будет весь в отца. Он потормошил его. «Слышь, Симон, пора вставать". Не обращая внимания на призыв, мальчик повернулся на другой бок и уткнулся лицом в спинку дивана. Однако Мельберг продолжал безжалостно расталкивать его. Он и сам бы, пожалуй, с удовольствием поспал подольше, но пусть парень знает, что тут ему не дом отдыха. "Эй, слышишь? Давай, вставай, я сказал". Опять никакой реакции. Мельберг только вздохнул. Придется, значит, пустить в ход тяжелую артиллерию. Он вышел на кухню, отвернул кран, подождал, пока не пошла ледяная вода, наполнил кружку и спокойно вернулся в гостиную. С веселой улыбкой на устах он вылил ледяную воду на беззащитное тело сына, что немедленно произвело желаемый эффект. Какого черта?» – завопил Симон и вскочил как подброшенный. Дрожа, он схватил валявшееся на полу полотенце и принялся вытираться. Чего это тебе вдруг взбрело в голову? спросил он, натягивая майку с нарисованным черепом и названием какого-то рок-бенда. Через пять минут будет подан завтрак, объявил Мельберг и насвистывая, отправился на кухню. Ненадолго он даже забыл опасения по поводу карьеры и с огромным удовольствием обдумывал план совместных развлечений отца и сына, которым они посвятят себя в ближайшее время. Ввиду отсутствия автономсхемы стриптиз-клубов и горных домов, придется довольствоваться тем, что есть. Например, тут имеется музей наскальных изображений. Нельзя сказать, что сам он так уж увлекался рисунками, накорябанными на каменных плитах, но музей это хотя бы такое место, куда можно пойти вдвоем. Ибо он твердо решил сделать упор на совместное времяпрепровождение. Никаких больше игр, в которые сын часами погружается один. Никаких телевизоров допоздна. Все это смертельно опасно для развития личных отношений. Вместо этого обеды вдвоем с попутными беседами, а вечерком перед сном может быть партия в монополию. За завтраком он с энтузиазмом изложил сыну свои планы, но вынужден был признать, что реакция мальчика его несколько разочаровала. Он-то из кожи вон лезет, стараясь создать условия, чтобы им получше узнать друг друга отказывает себе в любимых удовольствиях и жертвуя собой собирается идти с мальчиком в музей. А Симон вместо благодарности сидит тоскливо уставившись в тарелку с рисовыми хлопьями. Избалован до крайности, только и можно сказать. Хорошо, что мать пока не поздно решила отправить его на воспитание к отцу. По дороге на работу Мельберг вздыхал. Быть отцом это нелёгкое и ответственное дело. Патрик был на работе уже с 8 часов. Он тоже плохо спал и в основном только ждал, когда наконец настанет утро и можно будет заняться необходимыми делами. В первую очередь он хотел выяснить, принес ли какую-то пользу ночной разговор. Когда он стал набирать знакомый номер, который помнил уже наизусть, пальцы у него немного дрожали. Больница удыхала. Он назвал фамилию доктора, с которым ему надо было поговорить, и стал нетерпеливо ждать, когда того разыщут. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем его соединили. Здравствуйте, это Патрик Хетстрём. Мы с вами разговаривали вчера вечером. Меня интересует, пригодилась ли вам моя информация. Напряженно выслушав ответ, он победным жестом вскинул кулак. Значит, он все таки оказался прав. Положив трубку, Патрик насвистывая, свистовое принялся за дела, вытекающие из подтвержденных данных. Сегодня у всех будет много работы. Второй звонок был к прокурору. С таким же необычным запросом он уже однажды обращался. и С тех пор прошло больше года. Он надеялся, что прокурор не упадет в обморок от удивления. Да, вы правильно поняли, мне нужен ордер на эксгумацию. Да, опять. Нет, не та же могила. Ту ведь уже вскрывали, верно? Он говорил медленно и отчетливо, стараясь сохранять терпение. Да, и на этот раз тоже срочно. И буду очень благодарен, если мой запрос будет рассмотрен безотлагательно. Все необходимые документы отправлены по факсу, вы их, вероятно, уже получили. Документы связаны с двумя запросами. Один касается эксгумации, другой повторного обыска в доме. Прокурор, казалось, все еще колебался, и Патрик почувствовал, как в нем поднимается раздражение. С некоторой резкостью в голосе он сказал: Речь идет об убийстве ребенка и еще об одной человеческой жизни, которая сейчас находится под угрозой. Я делаю запрос не ради собственного развлечения, а тщательно взвесив все обстоятельства и потому, что это необходимо для продолжения следствия. Поэтому я рассчитываю, что вы приложите всю энергию к тому, чтобы как можно скорее направить мне ответ. Я ожидаю, что он придет еще до обеда по поводу обоих дел выложив трубку, он понадеялся про себя, что его несдержанность не окажет противоположного действия и не затормозит процесс. Ничего не попишешь, иногда приходится рисковать. Покончив с самым главным, он позвонил еще в одно место. Привет, Хетстром, усталым голосом ответил Паддерсон. Доброе утро, доброе утро. Не как ты работал ночью? Да, столько всего навалилось под вечер. Но сейчас мы, похоже, более или менее управились. Осталось еще немного писанины, и можно идти домой. Похоже, что так. Патрик ощутил укол совести от того, что пристает к измученному человеку, только что отработавшему тяжелую смену. Как я понимаю, ты хочешь получить результаты анализов золы с курточки и детского комбинезона. Они пришли сюда вчера уже под конец рабочего дня, но тут столько всего навалилось. Педерсон устало вздохнул. Я правильно понял, что комбинезончик принадлежит твоей дочке? Правильно, подтвердил Патрик. У нас тут случился позавчера неприятный инцидент, но она, слава богу, осталась цела и невредима. Рад это слышать, но тогда можно понять, что ты там сидишь как на иголках в ожидании результата. Это так, не стану отрицать. Вообще-то я даже не надеялся, что ты уже получил результат. И что же выяснилось? Педерсон откашлялся. Сейчас давай посмотрим. Да, похоже, что тут нет никаких сомнений. Состав залы идентичен той, которая была обнаружена в легких погибшей девочке». Патрик слушал, затаив дыхание. Получив ответ, он перевел дух и только сейчас осознал, с каким нетерпением его ждал. Значит, все так. Именно так, подтвердил Педерсон. А удалось ли вам точнее установить, откуда это зала? Животные это останки или человеческие? Этого, к сожалению, мы не можем сказать. Все так уничтожено огнем, так измельчено. Вот если бы нам образец покрупнее, мы могли бы установить, но сейчас я жду результатов обыска в одном доме, где главным образом буду искать золу. Если мы ее найдем, то я немедленно пришлю тебе на анализ. Может быть, на этот раз мы получим более крупные частицы, с надеждой закончил Патрик. Только не рассчитывай на это наверняка, предупредил Педерсон. Я уже вообще ни на что не рассчитываю, только надеюсь. Покончив с формальностями, Патрик сидел нетерпеливо, возя ногами по полу. Пока не придет решение прокурора, ему практически ничего не оставалось делать, но он был не в состоянии сложа руки прождать несколько часов. Слыша, как поочередно приходят на работу другие сотрудники, он решил собрать их на совещание. Нужно было сообщить всем о действиях, предпринятых им прошедшей ночью и сегодня утром, и наверняка кое-кто удивленно поднимет брови. Он оказался прав. У коллег возникло немало вопросов. Патрик старался ответить насколько возможно, но пока что оставалось еще много неясностей. Слишком много. Шарлотта протерла заспанные глаза. Им с Лилиан отвели по кровати в маленькой комнатке рядом с отделением, но обе почти не спали. Так как Шарлотта не захватила с собой ничего из вещей, она легла не раздеваясь и, подняв голову с подушки, почувствовала себя страшно неприбранной. "У тебя есть гребёнка?" осторожно потянувшись, спросила она у матери, которая тоже только что поднялась. "Как будто есть". Лилиан стала рыться в своей весьма просторной сумке. И выудив откуда-то из глубины расческу, протянула дочери. Войдя в ванную, Шарлота критически осмотрела себя в зеркале. Безжалостно яркий свет лампочки отчетливо выявлял темные круги у нее под глазами и странную психоделическую прическу из всклокоченных волос. Осторожно расчесав спутанные лохмы, она привела голову в более или менее привычный вид. В то же время все, касавшееся наружности, казалось сейчас таким неважным. Из мысли не шел образ Сары, и от этого словно железные тиски сжимали сердце. В желудке бурчало от голода, но прежде чем спуститься в кафетерий, Шарлотта решила разыскать кого-нибудь из докторов и узнать, как обстоят дела у Стига. Всю ночь она то и дело просыпалась, как только за дверью раздавались шаги, и ждала, что сейчас на пороге покажется врач с печальным выражением лица. Но их никто не будил, и она подумала, что в данном случае отсутствие новостей Это уже хорошая новость. Однако лучше было удостовериться самой, поэтому она вышла в коридор, а там стала растерянно оглядываться, не зная куда идти. Проходившая мимо сестра показала ей дорогу в ординаторскую. Подумав включать или не включать телефон, чтобы сначала позвонить Никласу, она решила подождать с этим и сперва поговорить с врачом. Николас и Альбин, наверное, еще спят, и она не хотела понапрасну их будить зная, что иначе ребенок потом будет весь день капризничать. Она просунула голову в указанную дверь и осторожно кашлянула. В комнате сидел долговязый мужчина, пил кофе и листал журнал. Отниковаса Шарлотта знала, что врачу нечасто выпадает удача спокойно посидеть, и немного смутилась, что потревожила уставшего человека. Но затем она напомнила себе, по какому делу пришла, и кашлянула уже погромче. На этот раз он услышал ее, Обернулся и бросил на посетительницу вопросительный взгляд. "Да? Я по поводу моего очче Мастиго Флорина. Он поступил вчера, и мы ничего не слышали о нем с прошлого вечера. Как он сейчас? Что это было? Ей только показалось или у врача действительно сделалось какое-то странное лицо?" Но в таком случае он очень быстро взял себя в руки. И это выражение исчезло так же внезапно, как появилось. Стек Флорин. Да, к утру нам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас он в сознании. "Да что вы?" обрадовалась Шарлота. "Нам можно к нему войти. Я не одна со мной, мама". И снова это странное выражение. Несмотря на хорошие новости, Шарлота почувствовала беспокойство. Неужели он что-то от нее скрывает? Я Я думаю, что сейчас это не совсем, кстати, как-то нерешительно ответил врач. Он все еще слаб, и ему нужен покой. Да, конечно, но вы можете ведь пустить к нему ненадолго хотя бы мою мать. Наверное, это ему не повредит, скорее наоборот, они очень близки. Я понимаю, но боюсь, вам все таки придется подождать. В данный момент к Стигу никого не пускают. Но почему же? Подождите, потом вам все объяснят. Грубовато заявил врач, и Шарлотта обиделась. Неужели им во время обучения не прививают навыков, как надо обращаться с родственниками? Это же просто наглость, так с ней разговаривать. Пусть благодарит свою счастливую звезду, что ему попалась она, а не Лилиан. Если бы он вздумал подобным образом вести себя с ее матерью, она бы так его отчехвостила, что он бы потом долго приходил в себя. Шарлотта знала, что сама теряется в таких случаях, поэтому лишь пробормотала что-то невнятное и поспешно удалилась. И что же она теперь скажет матери? Во всем этом было что-то очень странное. Все получилось как-то не так, как следовало, но она никак не могла сообразить, в чем тут дело. Может быть, некла сумеет ей объяснить. Она все таки решила рискнуть и набрала по мобильнику номер. Может, он ее успокоит? Ей уже и самой казалось, что все это она себе новоображала. После совещания Патрик сел в машину и отправился в Удываллу. Он не смог просто сидеть и ждать, надо было что-то делать. Всю дорогу он так и сяк прикидывал в уме разные возможности, но все они казались одинаково скверными. Выслушав объяснение, как пройти в отделение, он по пути все равно несколько раз заблудился. Да чего же в больницах все запутано. Возможно, частью тут было виновато его плохое чувство пространственной ориентации. Обычно в их семье роль штурмана выполняла Эрика. Иногда ему казалось, что у нее есть шестое чувство, которое всегда помогает выходить на правильную дорогу. Он остановил проходившую мимо медсестру. Мне нужно к Рольфу Визелю, где его можно найти? Она показала в конце коридора. Долговязый мужчина в белом халате шел впереди, удаляясь в другую сторону. Патрик негромко окликнул его. Доктор Визель? Да, врач обернулся. Патрик поспешил ему навстречу и протянул руку. Патрик Хетстром, полиция Танумсхеда. Мы разговаривали с вами сегодня ночью. Да, верно, сказал врач, и энергично потряс Патрику руку. И знаете ли, хорошо, что вы успели в последний момент. Иначе мы бы не знали, какое лечение применить к пациенту и боюсь, уже бы его потеряли. Удачно получилось, сказал Патрик, смущенный энтузиазмом доктора и в то же время отчасти гордясь собой. Не каждый день удается спасти жизнь человека. Входите сюда, доктор Визель указал на дверь, ведущую в ординаторскую. Он вошел первым, Патрик за ним. Хотите кофе? Да, с удовольствием, согласился Патрик и вспомнил, что забыл выпить кофе в участке. Голова была так забита разными делами, что он пропустил эту столь существенную часть своей обычной утренней программы. Они присели за замызганный кухонный столик и принялись пить кофе, почти такой же невкусный, как в участке. "Простите, он у нас явно перестоял", заметил доктор Визель, но Патрик только махнул рукой, показывая, что это не имеет значения. "Итак, как же вы догадались, что у нашего пациента отравление мышьяком?" С любопытством спросил врач, и Патрик рассказал ему, как вчера смотрел программу Discovery, а затем связал это с ранее полученной информацией. Да, случай необычный, поэтому нам так трудно оказалось его определить, доктор покачал головой. Каков теперь прогноз? Он выживет, однако последствия будут сказываться всю жизнь. Очевидно, он получал мышьяк в течение длительного времени, и последняя доза, судя по всему, оказалась довольно большой. Но все это мы еще выясним позже. По анализу волос и ногтей. Спросил Патрик, узнавший про этот метод из вчерашней программы. Да, именно так. Мышьяк остается в организме, накапливаясь в волосах и ногтях. И определив количество мышьяка и сопоставив его со скоростью роста тканей, мы можем с высокой точностью узнать, когда он получал мышьяк и в каких дозах. И вы проследили за тем, чтобы к нему никого не впускали. Да, мы распорядились об этом, как только у него было диагностировано отравление мышьяком. К нему никто не имел доступа, кроме лечащего медицинского персонала. Между прочим, его паченица только что приходила сюда и спрашивала, как он, но я сказал только, что состояние больного стабильное, однако пока видеть его нельзя. Отлично. Вы уже знаете, кто это делал? Осторожно спросил доктор. Немного подумав, Патрик кивнул. Да, предположительно это нам известно. Надо надеяться, что еще сегодня будет получено подтверждение. Да уж никак нельзя, чтобы человек способный на такое разгуливал на свободе. Отравление мышьяком вызывает крайне болезненные симптомы, прежде чем наступает смерть. Жертва испытывает большие страдания. Да, я уже знаю, хмуро сказал Патрик. Есть как будто и такая болезнь, которую можно спутать с отравлением мышьяком. Синдром Гиена-Барре, подтвердил врач. При этой болезни иммунная система начинает уничтожать нервные клетки организма и разрушает так называемую миелиновую оболочку. Ее симптомы очень напоминают картину мышьячного отравления. Если бы не ваш звонок, мы скорее всего поставили бы ему и этот диагноз. Да, иногда требуется немножко везения, Патрик улыбнулся, а затем продолжил уже серьезно. Но, как и договорились, следите за тем, чтобы к нему никто не входил. Тогда мы еще сегодня доведем это дело до конца. Пожав руки, они расстались, и Патрик снова вышел в коридор. Ему показалось, что вдалеке промелькнула Шарлотта. Дверь за ним закрылась.